Глава четвертая. Поезд понесся, очертя голову. Вагоны прыгали, шатались, словно пьяные, и мы, уцепившись за перила, употребляли невероятные усилия, чтобы не слететь с поезда. «Ну и порядки!» – ворчал Холмс. «Здесь любое страховое общество прогорит, если возьмется страховать поезда и людей от крушений. А администрация-то какова?» «Как вам нравится? Для того, чтобы заставить вагон собственным грузом дойти нормальной скоростью, надо раздать одних взяток двести рублей». Будки дорожных сторожей мелькали одни за другими. Но вот, наконец, мелькнул и семафор. Пьяный машинист умерил ход и так круто остановил поезд около станции, что несколько вагонов чуть не треснуло. Прошло полчаса. «Черт возьми, ну и остановки!» – возмутился Холмс. «Пойдемте-ка, дорогой Ватсон, спросим, скоро ли отправится дальше наш поезд?» Мы вошли в станционный дом, из одного из окон которого доносились пьяные песни и крик. «Скоро ли пойдет поезд?» — спросил Холмс какого-то сторожа. «А вот машинист с помощником поужинают, ну и пойдет», — ответил тот. «То есть как же так поужинают?» — спросил Холмс, приходя почти в бешенство. Да ведь он на прошлой станции уже наужинался более чем достаточно. — Ну, значит, еще хочет, — флегматично отозвался сторож. — Тьфу ты, черт! — плюнул Холмс, отходя снова к поезду. — А не лучше ли нам слезть с поезда и подождать поезда, на котором машинист не так любит ужинать? — посоветовал я. — я и сам начинаю думать об этом, — проворчал Холмс. Но так как поезда другого еще не было, мы снова сели на ступеньку вагона и стали ждать, что будет дальше. На этот раз машинист и его помощник ужинали почти полтора часа. Стало светать. Наконец они показались. Но, боже, что за вид был у них. Машинист наужинался до того, что идти собственными средствами для него не представлялось ни малейшей возможности. Поэтому кортеж получился великолепный. Два сторожа тащили волоком машиниста, а его помощник шел за ними, едва передвигая ноги и напевая самый разухабистый русский мотив. Толкнув меня рукой, Холмс произнес. «Как вы думаете, дорогой Ватсон, что будет с поездом, если машинист с его помощником вздумают еще раз поужинать? Ведь можно предполагать, что мы не доедем до следующей станции». Я только махнул рукой. «Во всяком случае посмотрим, нет ли площадки у одного из задних вагонов. Все же безопаснее на случай крушения», — сказал Холмс. В то время, как машиниста и его помощника еле выдворили на паровоз, мы с Холмсом устроились на площадке третьего с конца вагона. Нус, — не успел Шерлок Холмс договорить своей фразы, «как ужасный толчок заставил нас судорожно схватиться за перила». «Начинается!» — с ужасом произнес я. Но, к нашему удивлению, мы не двинулись вперед, а продолжали стоять на месте. Холмс высунулся с площадки, чтобы посмотреть, в чем дело, и вдруг удивленно проговорил. «А ведь поезд наш ушел, дорогой Ватсон!» «Как же так?» — удивился я. «Очень просто! Машинист, конечно, заснул, а его помощник так дернул с пьяна поезд, что четыре задних вагона оторвались от поезда и остались вместе с нами на месте, в то же время как поезд ушел вперед. На станции поднялась тревога. Вероятно, и в поезде кто-то из кондукторов заметил случившееся, так как за семафором поезд остановился и снова пошел назад. Четвертый сзади вагон с оборванными тяжами и цепями вывели из состава. Два ужаснейших толчка снова чуть не сшибли нас с ног. Вероятно, они были последней каплей, переполнившей чашу терпения Шерлока Холмса. Соскочив с поезда, он крикнул «Слезайте, дорогой Ватсон, слезайте скорее, пока нам еще не успели переломать ребра и свернуть шеи». Признаюсь, я очень охотно последовал его совету. Поезд ушел, а мы остались на пустой станции, на которой все, казалось, Спало крепким сном.